15. Майк с усилием поднял футон и уронил его на каркас. Громыхнули металлические трубки. Потом швырнул на один конец футона подушку, развернул одеяло и решил, что на сегодня с кроватью покончено. Мебель заполнила пространство ровно настолько, чтобы оно не казалось пустым. Он умышленно выбирал яркие вещи, чтобы добавить цвета. Гудение маленького холодильника и запах недоеденной пиццы привносили в трейлер какую-то жизнь. Надо будет посмотреть, есть ли тут еще тараканьи ловушки, если насекомых привлечет пища. Отчеты теперь лежали на столе. Они по-прежнему были закрыты. Майк переложил их туда перед тем, как выставил раскладушку за дверь. Он бросил взгляд на телефон. Даже десяти нет. Ближайших два часа он спать точно не ляжет. А может и больше. Пора начинать отрабатывать деньги. Джек Кейси, который преподавал в его школе геометрию, был алкоголиком и прекрасно об этом знал. Этим летом пошел шестой год его трезвости. Он рассказывал Майку, как по полчаса стоял перед барами, уговаривая себя зайти туда всего на один глоток. Джека, как он объяснял, не пугал сам процесс выпивки. Он боялся не остановиться вовремя, как в бесконечном кошмарном сне, когда ведешь машину и не можешь нажать на педаль тормоза, «Сколько не тычешь ногой в пол!» Майк знал, что имел в виду Джек. Он закрыл глаза и сделал несколько вдохов-выдохов, чтобы успокоить нервы. На ощупь нашел первый отчет и открыл глаза одновременно с документом. Майк пролистал первую папку. «Восемь листов». На третьем и пятом текст был с обеих сторон. Плюс заметки внутри обложки. Подписи Артура, Олафа и Нила на разных страницах. Во втором отчете было 9 листов. Два из них тоже оказались двусторонними. Верхний уголок седьмого листа загнут. Те же три подписи. В третьем отчете страница оказалось восемь. На этот раз с двух сторон были исписаны четыре из них, причем на одном обнаружились всего три рукописные строки. На шестой странице клейки листочек компании ZM с двумя строчками текста о мощности процессора, подписанными двумя буквами «ДЖ». Майк отметил для себя, что это почерк Джейми. Четвертый отчет, пятый отчет, шестой. Майк открывал каждую папку, переворачивал каждую страницу и откладывал папку в сторону. Он взял стабильный темп – около двух отчетов в минуту. Мозг работал медленнее глаз – но не слишком. Начали вырисовываться взаимосвязи. Он мысленно раскладывал отчеты рядами и колоннами, вызвал в памяти доклады, которые дал ему Реджи, прочитанные во время полета в Сан-Диего, и превратил свою схему в трехмерную. В четырнадцатом м отчете впервые не было подписи Артура, Пятнадцатый отчет, шестнадцатый, семнадцатый. Страницы пестрели рисунками и диаграммами. Майкл мысленно воссоздал модель главного павильона с комплектующими двери Альбукерке. Большую часть снабдил ярлычками и начал распределять их по типам. Журналы техобслуживания ему тоже понадобятся. Можно будет утром попросить их у Артура. Двадцатый отчёт, двадцать первый, двадцать второй. В двадцать третьем два дополнительных листа от Джейми, посвященных ускорению времени расчётов. 42 вместо Нила подписала Саша. Верхний правый угол 51 украшало пятно от кофейной кружки. Диаметр коричневой окружности указывал на то, что это была огромная кружка Джейми. В голове Майка свободно бродили черные и рыжие муравьишки. Мысли и память. Хугин и Мунин, согласно скандинавской мифологии. Они бросались в атаку друг на друга и становились бурлящей красно-черной противоборствующей массой. Образы и схемы вздымались и падали в информационное облако, пока Майк выстраивал все новые и новые и новые связи. 57, 58, 59, на полях 63, Нил сделал пометку. В оборудовании завелись жуки. Настоящие жуки он нашел несколько десятков в кольцах точки «Б». Майк прежде никогда не слышал о зеленых тараканах и теперь задался вопросом, не были ли они местной фауной Сан-Диего? 64 65 66